Глава восьмая. Максим. В ушах шумело, меня слегка покачивало, будто я плавал на волнах. Сколько я спал в итоге за эту ночь? Часа три от силы? Спустившись на лифте вниз, я сразу заметил Хабарова. Он сидел на диване за столиком у окна, пил кофе и, повернув голову, смотрел на проспект. Затолкав все свои эмоции и ненависть к этому человеку подальше, я натянул на лицо непроницаемую маску и подошёл к нему. «Доброе утро, Максим!» Заметив меня, он слегка приподнялся, протягивая мне руку. Я лишь сдержанно кивнул и сел напротив, достал сигареты и, чиркнув зажигалкой, глубоко затянулся. "По какому вопросу?" спросил я, сканируя его внимательным взглядом. "По рабочему, конечно же", хмыкнул он. "Вы с Даниловичем оформили сделку вчера, так? Вряд ли он знал о Нади и о том, что она находится сейчас у меня, но всё же я не исключал такой возможности". И Максим Даянович, попросил я. Сохраним подобие деловых рамок. Дружба между нами не получится, и мы оба прекрасно об этом знаем. Можно сказать, я наступал на горло собственным принципом, когда принял решение испачкаться в грязи, связавшись с человеком, сидевшим напротив меня. И от счастья я уже об этом пожалел после всего, что случилось вчера ночью. Хотелось в лоб спросить у Хабарова, что он задумал делать с долей своей жены, выторговать в обмен на дочь. «Ладно», <задумчиво> — задумчиво протянул он и как-то неприятно улыбнулся. «Буквально на днях я кое-что выяснила тебе. Так вот, сомневаюсь, что с такой репутацией и судимостью ты добьёшься хоть какого-нибудь доверия от людей в компании, тем более задержишься в ней и будешь грамотно ею руководить. Такому ведь в тюрьме не учат. Сколько ты отсидел, Максим?» Подавив зевок, я потёр лицо в тщетной попытке взбодриться. «Академ». Сложно чувствовать себя бодрым, когда вторую ночь подряд практически не спишь. Хабаров, видимо, полагал, что пришёл ко мне с козырями в руке, а мне плевать было на мою судимость, впрочем, как и на репутацию. «Достаточно, чтобы считать мнения таких, как ты, ошибочным. Раз в курсе я о моей судимости, значит, и о деталях знаешь?» Затушил окурок в пепельнице и откинулся на спинку дивана. «Собственно, об этом и приехал поговорить. Мне плевать, какие у вас были тёрки с Ворошиловым». Я к этому не имею никакого отношения. С Даневичем утром я переговорил, показал на тебя досье. Он сожалеет, что не узнал об этой информации раньше. — А что это ты устроил на него недавнее покушение? Не сказал? Криво усмехнувшись, Хабаров отпил глоток из чашки. Лучше бы он не приходил, а дал мне хорошенько выспаться. Я ведь и впрямь подумал, что он здесь из-за жены, а, оказывается, за бизнес переживал. — Сколько ты хочешь денег за свою долю? — прямо спросил он. Я не буду ничего продавать и заключать с тобой сделок. Если наш разговор окончен, то встретимся в компании. Я планирую подъехать туда после обеда. Судя по тому, как ты разбрасываешься деньгами и моими щедрыми предложениями, недостатка в них у тебя нет? Не боишься потерять такую сумму и остаться ни с чем? Ведь тебе известно, что дела в компании идут так себе. Я поднялся с дивана. Мне известно, что ты устраняешь всех людей, которые не дают тебе потопить компанию. Я в курсе, что за тобой стоят серьёзные люди, а ты выполняешь все их команды. Не знаю, зачем вам это, но доверия к таким людям, как ты, у меня нет. А судя по тому, что увидел вчера собственными глазами, как ты высадил свою жену на улице у ресторана, а сам поехал домой, не позаботившись о её безопасности. Не удивлюсь, если тот отморозок на улице, который пытался затащить её в свою машину, твоих рук дело. Следующим твоим шагом будет заставить её каким-нибудь образом переписать на тебя долю, а меня незначай на улице собьёт машина? Какой сценарий ты уготовил для каждого из нас? Зачем тебе это всё, Максим? сощурился Хабаров, рассматривая меня. Ты же займёшь кучу проблем, если начнёшь вставлять мне палки в колёса, и вполне можешь вернуться туда, где провёл несколько не самых лучших лет своей жизни. льонуть бо ему в лицо, но я лишь крепко сжал кулаки, до хруста в костях. Неужели это Надя заставила меня переменить планы? Я же давал себе ночью обещание не лезть в её жизнь и ни в чём не разбираться. Но после этого разговора у меня не осталось сомнений в том, что задумал Хабаров. На твоём месте я бы переживал за собственную шкуру. Ты рискуешь оказаться в той яме, которую роешь для других. В номер я вернулся не сразу, а после того, как немного остыл. Наташа сидела в гостиной одна. Комкала в руках салфетку, и смотрела напряжённым взглядом перед собой, а когда увидела меня, вскочила и побежала ко мне. "Прошу, Максим, давай уедем. Ты зря всё это затеял. Я сильно сглупила, когда сказала, что поддержу тебя. Отца не вернуть, а я не хочу потерять ещё и тебя". И она, сестра кивнула в сторону комнаты, в которой спала Надя. "Что, если она притворяется, она на самом деле за одно с мужем? Для таких людей нет ничего святого. Всё будет хорошо, Наташа". Я погладил сестру по голове и отошёл от неё, но её слова больно царапнули что-то внутри. Ты же сама понимаешь, что нет у меня обратного пути. Я прошёл в комнату, в которой спала Надя. Она всё же приняла ночью душ и переоделась, лежала на кровати, закутанная в халат и одеяло. Длинные светлые волосы разметались по подошке, а сама она была похожа на ангела в этом мгновении. Интересно, как бы поступил Хабаров, узнав, что она находится у меня? После нашего с ним разговора я пришёл к выводу, что единственным правильным решением было оставить Надю рядом с собой на время, пока не перекрой кислород её мужу. Она приоткрыла глаза и, заметив меня, тут же переменилась в лице. Неужели я до такой степени пугал её? «Сколько сейчас времени? Я должна быть в Выборге к одиннадцати?» «Восемь утра. Успеешь. А сейчас вставай и приводи себя в порядок. Я буду ждать тебя в гостиной. Нам нужно поговорить».